неизвестно По крайней мере, в замке Амбуаз на Луаре, где Леонардо провел последние дни своей жизни, мне не удалось обнаружить никаких следов его туалетного гения. Правь Британия С конца 16 века мейнстрим унитазостроения переместился в Британию. Королева Елизавета с детства страдала хроническим колитом. Придворный врач, еврей Лопес, лечил ее настойкой вербены и анютиных глазок. Помогало плохо. В самый ответственный момент, в ходе заседания тайного государственного совета, у королевы начинала крутить живот, и она выбегала в туалет. Несмотря на то, что его пол был застлан лепестками роз, а сама королева носила в кармашках платья ароматные шарики, она все время жаловалась, что от нее пахнет нужником». В 1590 году сэр Джон Харрингтон создал ватер-клозет «Аякс» почти таким, каким мы знаем его сегодня. шестидесятилетней Елизавете новшество не понравилось. Она всерьез опасалась, что через систему канализации враги могут нанести вред ее репутации королевы-девственницы. У ватер-клозети забыли на 260 лет. Наконец, в XIX веке слесарь Томас Крэпер из маленькой деревушки на севере Англии изобрел унитаз современного образца, главное в изобретении У-образное колено с водяной пробкой, отсекающей помещение туалета от канализационной трубы. Для усиления напора Крэпер установил бак с водой под потолком, а к рычагу сливного крана приспособил цепочку с рукояткой. Два королевских механика, Джордж Дженнингс и Томас твифорд заинтересовались изобретением деревенского слесаря, и, дополнив его автоматическим краном напуска воды, его не пришлось даже изобретать, Такой экран был на всех паровозах. Представили творение королеве Виктории. Жители Туманного Альбиона хранят память об изобретателе унитаза. Этот предмет называется крэпер, а в родной деревушке изобретателя в местной церкви установили витраж, который рассказывает о важнейших событиях в жизни деревни. В его центре, конечно же, мозаичное изображение унитаза. Первоначально унитазы делали из эмалированной стали. Один такой образец мне довелось увидеть в Хофбурге, венской резиденции Габсбургов. О том, что император Франц Иосиф страдал геморроем и запорами, мы знаем из соленых острот бравого солдата Швейка. История последнего императора Австро-Венгрии предстает в другом свете, когда попадаешь в туалет Франца Иосифа. Крошечный чуланчик, меньше туалета в современной квартире, весь увешан клизмами и кружками эсмарха, а под каждым рычажком прилеплена эмалевая табличка с готическими буквами «Поднять», «Опустить», «Дёрнуть». Посидев на спартанском деревянном сиденье, я понял и трагедию императрицы, самой красивой женщины Европы, вынужденный полвека жить под одним кровом с желчным солдафоном и роковой выстрел в Майерлинге, который свел счеты с жизнью сына императора, кронпринц Рудольф. Унитаз, значит, союз. В конце века унитазы стали делать из фаянса на посудных фабриках, творения мастеров из Севра и Мейсена, Гарднеровские и кузнецовские изделия до сих пор можно встретить в запасниках музеев. Стоили они значительно дороже, чем комплект столовой посуды на 36 персон. Массовое производство фаянсовых унитазов началось в Испании в 1909 году. В начале века там было организовано акционерное общество по электрификации страны под звучным названием «Унитаз». Объединение Союз. По заказу Союза одна из фабрик под Барселоной занялась изготовлением фаянсовых изоляторов, а заодно гончары отливали и унитазы.